Гэримонт сделал шаг от окна в комнате, а сам при этом отшатнулся от пожилой женщины с дырявой корзиной, что прятала там гнилые фрукты. — Хулиганы! Поймаю и поколачу! — сказала женщина, погрозив кулаком, а Гэримонт только смотрел на нее, понимая, что она совсем слепа. А потом шагал вперед к кривой двери, что накренелась в бок, но все еще сияла голубым светом. — Я жду! — шептал Кейрен. Да так, словно стоял за дверью, потому Герримон схватил ее, дернул на себя и замер. Дверь упала, рухнула в песок и исчезла, оставляя Герримонда стоять не перед бараком с кривой стеной, а перед неизвестной пещерой в солнечный день. «Привет!» — сказал весело Кейрен, выходя на свет. «Я успел заждаться!» Он был молод, красив, немного бледен и улыбчив. А в чёрных его глазах, поверх непроглядной тьмы, у самого зрачка блестела голубизна, холодная и гордая, словно он смог навсегда победить тьму.